Слова двадцать Муж. София. «Кто он? прошипел старший дракона-принц. «В принципе, я первый раз слышала, чтобы так можно было произнести два слова без единой шипящей буквы. Не знаю. Почти не соврала я. Полагаю, что по имени и принадлежности моего мужа к вновь прибывшей делегации степняков Рорха нашли бы быстро». Но тогда был риск, что я могла скоропостижно стать вдовой. Мой зеленокожий гигант на вид был сильнее и внушительней принцев, но он не умел обращаться в огромную огнедышащую ящерицу. На мой взгляд, это было только плюсом к его очевидным достоинствам. Но сможет ли орк устоять против дракона? О троих. «Принцесса не знает имени того, чьей женой стало так поспешно. Как же такое могло произойти?» С изрядной долей сарказма поинтересовался дракона папенька. «Случайно?» – смущенно пробормотала я. «Ага. Оставалось только ножкой пошаркать для полного попадания в образ «Прелесть какой глупышки». «Вы хотите сделать из нас дураков?» Сверкая зеленью глаз, зло спросил средний отпрыск повелителя дракарда. «Зачем? Вы сами прекрасно с этим справляетесь. Не смогла удержаться от колкости я». Со стороны драконии семейки снова послышался скрежет зубов. Интересно, как в дракарде дело обстоит со стоматологами? Этим парням он точно скоро понадобится такими темпами. «Я знаю, кто этот смертник!» «Я знаю, кто этот смертник!» Угрожающе произнес лидышка и ломанулся к выбитому ранее окну. Блондин так спешил перевоплотиться в ящера, что вынес не только покореженную раму, но и часть стены. «Интересно, куда это он?» «Думаю, беседу нам лучше продолжить в моем ко... в саду!» Тут же передумал Энарда и Лен, видимо, опасаясь дальнейшей порчи интерьера и для сохранности стен его дворца. Повелитель фей указал жестом в сторону шатра. Его не стали убирать после приема с эльфами, а использовали для встреч с прочими делегациями послов. «Вышли мы через дыру в стене. Так просто было ближе». На нашу компанию опасливо поглядывали слуги. Они кидали озадаченные взгляды на новый выход и недоумевали, что стало причиной его появления. Едва мы попали под завесу роскошной палатки, оба повелителя тут же накинули на помещение полок тишины. «Думаю, Ланс уже скоро принесет вашего мужа. Целого. А может быть и по частям. Как я вам уже говорил, ваша неосторожная ворожба никому не оставила выбора принцесса. Вам придется стать женой Рейвена. «И все же поведайте, что сподвигло вас с юным Ранелем пойти на такую глупость, как скоропостижный брак?» Желочно поинтересовался дракона папа. «Так это что, блондин полетел за эльфом?» «Ну блин, только его в наших разборках еще не хватало». «А с чего вы взяли, что герцог Линьер стал моим супругом?» «Боюсь, что Ланс, как и вы, поспешил сделать выводы. Вы просто посвятите постороннего мужчину в нашу... ситуацию», – честно предупредила я но, похоже, мне никто не поверил. К сожалению, для меня и, наверное, для Ранеля не прошло и пары минут, как упирающегося и изрядно помятого эльфа бесцеремонно затолкал в палатку беловолосый дракон. «Куда вы меня тащите? Что вы себе позволяете?» возмущался бывший любовник Софиены. «Ваше Величество, Энардейлен, Повелитель Рагон Фаро, что здесь происходит? Почему ваш младший сын позволил себе обращаться со мной подобным образом?» «Если вы желали поговорить, то достаточно было меня просто пригласить», стараясь держать лицо, произнес Ранель. Он одернул полы разорванного серебристого сюртука и вытер разбитую губу. «Герцог Клиньер, очень глупо было с вашей стороны пытаться сорвать мирный договор между Фраерией и Дракардом подобным образом», хмуро произнес отец Софи. «Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите», вполне искренне возмутился эльф. Мы имеем в виду этот родовой артефакт, который вы имели глупость надеть на мою невесту. В данный момент она не стала вдовой исключительно по той причине, что вам хватило ума не консумировать брак. Немедленно снимите его, неожиданно для меня сказал Рейвен. Я не следила за перемещениями брюнета, поэтому вздрогнула, когда он оказался за моей спиной, по хозяйски приобняв меня за талию. Черноволосый дракона-принц осторожно продемонстрировал Ранелю мое запястье, украшенное золотой полоской. «Это не мое, но вы и сами могли бы об этом догадаться. Родовой браслет-линьер просто не мог быть такой грубой и вульгарной вещицей», – с нескрываемым самодовольством сказал эльф. Ранель оголил свое предплечье, показывая тонкое вятое изделие, инкрустированное изумрудами и бриллиантами. Взгляды всех присутствующих мужчин острыми кинжалами скрестились на мне. «Что? Я говорила, что это не он!» Невозмутимо пожалая плечами, наивно полагая, что эта ситуация хуже уже быть просто не может. Вот только за всеми этими разборками мы с Анаром Дайлен упустили одну очень важную вещь – встречу с посольством орков. Мы забыли об аудиенции, но наши гости о ней помнили. И назначена она была именно в этом шатре». Группа из пятнадцати массивных мужчин и трех не менее колоритных дам зашли именно сейчас. «Немедленно отпусти мою жену, дракон!» прогремел в палатке бас Рорха, вызывая всеобщий ступор.